а между тем чуть ли не всей Россией правила при вашем покойном отце. По лицу императора тень пробежала. Он не любил, когда ему напоминали об отце. Это воспоминание тяготило его. Император Павел был искренне привязан к Нелидовой, нехотя возразил он. Это была единственная серьезная привязанность всей его жизни. В моей есть тоже большая, сильная, могучая привязанность, борьба с которой невозможна. Нарышкина недоверчиво улыбнулась. И вы утверждаете, что не обращали своего исключительного внимания на эту гречанку? Не пивали с ней по вечерам, не назначали ей встреч на балах, не беседовали подолгу, не посылали, наконец, по ее распоряжению курьеров за границу? «Однако розыск хорошо поставлен при моем дворе», — рассмеялся император. «Так вы сами сознаетесь». «В чем? В справедливости всех повинностей, поименованных тобой». «Сознаюсь, мой ненаглядный сыщик, сознаюсь, моя очаровательная ревнивица». «Да, я признаю факты, но не в той окраске и том значении, которое ты придаешь им». «Да не о делах же вы беседовали с фрейлиной Стурдзой. Не судьбы Европы решались с ней в ваших блаженных свиданиях?» «Нет, именно о делах. И если речь шла не о судьбе Европы, то мою личную судьбу она решила, несомненно». «Вашу судьбу? Судьба русского самодержавного императора в руках безвестной чужеземной интриганки?» Простите меня, Ваше Величество, но я, простая и слабая женщина, никогда не созналась бы в таком обидном подчинении. О подчинении тут нет и речи, и Фрейлина Стурд заиграет во всем этом случайную и совершенно второстепенную роль. Ты, конечно, хорошо знаешь, как глубоко я верю в мистическую силу откровения, которой одарены некоторые натуры. И гречанка принадлежит к числу таких редких избранниц. Нет, не она, а другое лицо, ей хорошо и близко знакомое, и уже составившее себе прочную известность в этом мире. И имя этой таинственной незнакомки — баронесса Крюденер. Она предсказала судьбу Наполеона, и в этом предсказании мне лично отведена широкая и знаменитая роль. «Кто же уведомил вас об этом? Все та же гречанка?» Как она ловко воспользовалась моим отсутствием, чтобы приблизиться к вам и опутать вас своими умелыми сетями. Опутать сетями? Ты знаешь, что я от этого вдвойне застрахован. Во-первых, своей страстной любовью к тебе, а во-вторых, своей безграничной привязанностью к дорогой ненаглядной дочери. Ведь все мое сердце, вся душа моя всегда будут с ней и при ней» и дороже ее для меня останется только ее красавица-мать. Нарышкина начала сдаваться. «А курьер в Австрию? Зачем и с каким поручением поехал?» Она сощурила глаза. Он повез письмо лицу, хорошо осведомленному относительно места пребывания баронессы Крюденер. «Она совершенно неуловима, всегда в пути». Фрейлина Стурдзе, знакомая с ней лично, знает одну из ее близких родственниц и глубоких почитательниц, с которой баронесса находится в постоянных сношениях. Эта особа живет то в Вене, то в своем родовом имении, и посланному было получено разыскать ее, лично вручить ей письмо Стурдзе и лично получить от нее ответ.